Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь – это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.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 Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была наша, и пока мы не увязли в борьбе. Она умрёт, если будет ничья, пора вернуть эту землю себе. Кругом горят факелы, это спор всех погибших частей. И не стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас рожали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюки, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать Эта земля была нашей, и пока мы не увязли в борьбе Она умрет, если будет ничей пора вернуть эту землю себе Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать Это поезд в огне, и нам некуда больше бежать Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе